Глава четвертая. Смещение от центра. Луис внезапно ощутил, как его вес увеличился вдвое. Черный ландшафт каньона исчез, став невидимым на фоне изменившегося звездного неба, на котором ярче остальных сияла одна звезда прямо под ногами. Замыкающий высвободился из противо перегрузочные сетки и выбрался с пилотской скамьи. Кукольник тоже изменился, движения выглядели усталыми, а грива теперь уложенная по-другому производила впечатление давно нечесанной. Воздействие тока нисколько не отупляло разум, и Луис сразу же понял очевидное, что он и Хамии провели два года в стазисе, пока кукольник в одиночку вел иглу сквозь гиперпространство, что известный космос. пузырь из исследованных звездных систем радиусом примерно в сорок световых лет остался далеко позади. Что раскаленная игла дознания специально построена так, чтобы ее мог управлять кукольник Пирсона, в то время как остальные пассажиры пребывали в стазисе и вернуться назад они могут только по милости кукольника. Что сам он в последний раз видел человеческое существо. что Халорло при Лалар умерла из-за его безрассудства и что ему будет страшно одиноко, когда он лишится Дроуда, до чего не так уж долго осталось ждать, но все это не имело значения, пока в его мозг продолжал поступать слабый ток. Вырывающегося из сопел пламени видно не было, вероятно, раскаленная игла дознания летела на инерционных двигателях. Проектировщики лжеца установили двигатели корабля на большом дельтовидном крыле. Нечто похожее на чудовищный лазер выстрелило в них, когда они пролетали над миром кольцом, и двигатели сгорели. Вряд ли замыкающий повторил бы ту же ошибку, подумал Луис. Инерционные двигатели наверняка были смонтированы внутри непроницаемого корпуса. Как скоро мы сможем сесть? – спросил Хмии. Будем готовы дней через пять. Я не сумел забрать усовершенствованные двигательные системы с флотомеров, а на человеческой технике мы можем замедляться лишь на двадцати же. Вас устраивает сила тяжести в кабине? Легковато. Одна земная, а дона мира кольца девятьсот девяносто две тысячных земной. Оставь как есть. Замыкающий. Ты не дал нам никаких приборов. Мне хотелось бы взглянуть на мир кольцо. Кукольник задумался и сказал: на вашем челнеке имеется телескоп, но он не направлен прямо вниз. Погодите немного. Он повернулся к приборной панели и, обратив одну голову назад, заговорил на шипящем и рычащем языке героев. Давай-ка на интерлингве, сказал Хмие. Пусть Луиз тоже понимает. Кукольник послушался. Я рад, что снова могу говорить, хоть на каком-то языке. Мне было очень одиноко. Так, даю проекцию с телескопа иглы. Под ногами Луизову появилось изображение прямоугольник без краев, внутри которого внезапно выросли в размерах Солнце, Мир, Кольца и окружающие его звезды. Прикрыв Солнце рукой. Луиз вгляделся и увидел сам мир кольцо, образующую полукруг голубую ленту. Вообразим голубую рождественскую ленту шириной в один дюйм, свернем ее в кольцо, поставив краем на пол и поместим в центре зажженную свечу, а затем увеличим масштаб. Мир кольцо представлял собой ленту из невероятно прочного материала шириной в миллион миль. и длиной в 600 миллионов миль, свернутую в кольцо радиусом в 95 миллионов миль с Солнцем в центре. Кольцо вращалось со скоростью 770 миль в час, достаточно, чтобы создавать центробежную силу в один Дж. Неизвестные строители мира кольца выложили на его поверхности слои почвы, океанов и атмосферы, возведя вдоль каждого края стены высотой в тысячу миль. удерживавшие внутри воздух. Вероятно, воздух все равно просачивался за края, но не слишком быстро. Внутреннее кольцо из двадцати прямоугольных теневых квадратов, находившееся примерно там, где в Солнечной системе располагается орбита Меркурия, обеспечивало намерикольце суточный цикл продолжительностью в тридцать четыре часа. Пригодная для жизни поверхность мира Кольца составляла шестьсот триллионов квадратных миль, в три миллиона раз больше поверхности Земли. Луис, говорящий с животными, Нес и Тиллабраун путешествовали по миру Кольцу почти год, преодолев двести тысяч миль вдоль его ширины, а затем обратно туда, где потерпел катастрофу Лжетц, одну пятую шириной Кольца. Вряд ли это сделала их специалистами по миру кольцу, да и могло ли хоть какое-то живое существо назвать себя атаковым? Но они изучили один из уступов космопортов снаружи стены кольца. Если замыкающий говорил правду, больше им ничего не требовалось: приземлиться на уступе, забрать то, что рассчитывал там найти замыкающий, и улететь, причем как можно быстрее, поскольку. Поскольку прямоугольная картинка с телескопа, которую вывел перед ними замыкающий, со всей очевидностью свидетельствовала, что голубая дуга мира кольца, имевшая цвет трех миллионов землеподобных планет, слишком далекая, чтобы можно было различить какие-либо детали, но пересеченная синими полосами теней от теневых квадратов, сильно смещена в сторону телескопа. По отношению к ее солнцу. Мы этого не знали, сказал Хмие. Мы провели на мерклянце целый кузинский год, но ничего об этом не знали. Как такое могло быть? Меркляцем мог и не быть смещен от центра, когда вы там были, ответил кукольник. Прошло двадцать три года. Луис рассеянно кивнул. Лишь наслаждение, которое нёс сток, спасало его от кошмарных мыслей. По судьбе жителей мира Кольца страха за себя и чувство вины. Структура мира Кольца неустойчива в плоскости орбиты, продолжал замыкающий. Об этом же вы знали? Нет. Я тоже не знал, пока не вернулся на Землю, заявил Луис. Но потом я провёл кое-какие исследования. Оба инопланетянина смотрели на него. Подобного внимания ему вовсе не хотелось, но что поделаешь? Достаточно легко доказать, что мир-кольцо неустойчив. Устойчив вдоль оси, но неустойчив в плоскости. Должно быть что-то, удерживающее Солнце на оси вращения, но теперь оно смещено от центра. Значит, это нечто перестало работать. Хмий провел когтями по невидимому полу. Но тогда они все погибнут. Миллиарды, десятки миллиардов, триллионы. Он повернулся к Луису. Меня утомила твоя дурацкая улыбка. Может, без Дроуда у тебя получится лучше? Я и так могу прекрасно говорить. Тогда говори. Почему мир-кольцо неустойчив? Разве он не вращается на орбите? Конечно, вращается, и скорость вращения обеспечивает его жесткость. Но если толкнуть мир-кольцо в сторону от центра, он сместится еще дальше. Там довольно... «Запутанные уравнения. Я немного поиграл с компьютером и получил цифры, в которые сам не вполне верю». «Когда-то мы считали, что могли бы сами построить наш собственный мир-кольцо», — сказал замыкающий. «Но неустойчивость слишком велика. Хватило бы даже мощные солнечные вспышки, чтобы вывести все сооружение из-за равновесия. Пять лет спустя оно коснулось бы солнца». Именно такие цифры я и получил, кивнул Луис. Видимо, здесь произошло то же самое. Хмид снова царапнул пол. Коррекционные сопла. Строители мира кольца могли установить коррекционные сопла. Возможно, мы знаем, что у них имелись прямоточные двигатели Бассарда, которые они использовали для своих космических кораблей. Что ж, множество установленных на стенах больших двигателей Бассарда вполне хватило бы, чтобы удерживать мир Кольцо по центру. Двигатели сжигали бы водород, содержащийся в солнечном ветре, и никогда не испытывали бы недостатка в топливе. Мы ничего не видели, представь себе, насколько огромны должны быть подобные двигатели. Что-то называешь огромным, усмехнулся Луис. На мире Кольце мы их просто не заметили, только и всего. Ему, однако, не слишком нравился вид нависшего над ним с выпущенными когтями хмии. Хоть ты так легкомысленно к этому относишься, на мире кольца вполне может хватить население, чтобы тысячу раз заполонить все планеты известного космоса, и они намного ближе к твоим сородичам, чем к моим. «Ты беспощадный и безжалостный хищник, постарайся об этом не забывать», — сказал Луис к Зину. Да меня это беспокоит и будет беспокоить намного больше, когда замыкающий отключит мой дроуд. Но меня это не убьет, поскольку я уже успею привыкнуть. Можешь предложить, как им помочь, хоть что-нибудь. Гзин повернулся к кукольнику. Замыкающий, сколько времени им осталось? Попробую выяснить. Солнце находилось далеко в стороне от центра мира кольца. Луис предположил, что от ближней стороны до него около 70 миллионов миль и, соответственно, 120 миллионов миль до дальней. Ближняя сторона должна была получать почти втрое больше солнечного света, чем дальнее, и все сооружение совершало полный оборот за семь с половиной тридцати часовых суток. Соответствующим образом изменялась бы и погода. Растения, не сумевшие приспособиться к изменениям, вымирали бы, так же как и животные и люди. Замыкающий закончил трудиться у телескопа и теперь работал за компьютером, скрывшись за непрозрачной зеленой стеной. Луизе стало интересно, что еще скрывается в той загадочной части корабля. Наконец кукольник появился снова. Через год три пять месяцев мир кольцо врежется в собственное солнце, полагаю, это приведет к его разрушению, учитывая скорость его вращения, все фрагменты улетят в межзвездное пространство. Теневые квадраты, пробормотал Луис. Что? Да, теневые квадраты столкнутся с солнцем раньше. И все же в нашем распоряжении есть по крайней мере год. У нас полно времени, оживленно заявил замыкающий. Мы вообще не станем садиться. На поверхность Мира Кольца ваша экспедиция изучила уступ космопорт с расстояния в несколько десятков тысяч миль и вас не сбила противометеоритная защита Мира Кольца. Полагаю, что космопорт заброшен и мы можем сесть ничем не рискуя. Что ты рассчитываешь там найти? – спросил Хамиль. Я удивлен, что ты не помнишь. Замыкающий повернулся к приборной панели. Луис, тебя уже хватит. Погоди, поступавший в его мозг ток отключился.